На дворе стояло тёплое лето, и сестра Моника Дюан решила навестить своих многочисленных родственников. Я уже описывала её путешествие в Сонинг к племяннице, которой она подарила два изящных чиппендейловских стула. Другая племянница со своими тремя детьми обитала чуть ближе, в Ричмонде. Для пожилой Лиды это путешествие в любом случае было слишком сложным, но бесстрашная сестра Моника всё же пустилась в путь. Не знаю, сказала ли она кому-либо о своих намерениях вряд ли, но в Натус-Хаусе снова наступила суматоха. Потому что в 8 вечера перед началом службы вдруг обнаружилось, что её нет.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 Когда её спросили, может ли та переночевать у них, племяница ответила, что это будет нелегко, поскольку у них очень маленький дом, но сестра Моника Джуан может поспать на софе. В этот момент сестра Джулиана допустила промах, в чём сама позднее призналась. Сестра Моника Джуан прекрасно могла провести ночь на диване, но сестра Джулиана засомневалась и сказала, что лучше бы ей вернуться домой.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 Она торговала хорошенькими бутылочками с микстурами и зельями с причудливыми названиями. По уверению продавщицы, они помогали от всего: вросших ногтей, язв, геморроя, близорукости и зубной боли. Сестра Моника Джуан пребывала в экстазе. Её уверили, что именно этого ей всю жизнь и не хватало. Эссенции бархатцев, вытяжки из маргариток, настойки из задуванчиков, а в придачу к ним ещё и брошюры, в которой так просто и подробно всё объясняется. Сравнив информацию в брошюре со своими астрологическими заметками о жизненных силах и центрах земли, сестра Моника Джан радостно пришла к выводу, что всё взаимосвязано. Милое дитя не просто избавится от своих прыщей, Вся жизнь её будет озарена. На следующий день у сестры Джулианны состоялся довольно тяжёлый разговор с племянником сестры Моники Джуан, который сообщил, что тётка разбудила весь дом в 3 часа ночи, себетала что-то о цветочных эссенциях, требовала помазать вросший ноготь одной микстурой, больной живот другой, прыщи третий и предлагала лековать вместе с ней. Племянник лековать отказывался. Им с женой на следующее утро надо было идти на работу, а детям в школу. Он уточнил, знает ли она, который час. Сестра Моника Джоан знала, но сочла, что малюдка с прищами заслуживает немедленного избавления от страданий и спросила разрешения с ней поговорить. Племянник твёрдо отказал, напомнив, что сейчас уже четвёртый час ночи, и утром девочке нужно идти на занятия. Скоро ей предстояло сдавать экзамены, поэтому важно было высыпаться. Сестра Джулиана извинилась и сказала, что и не подозревала о подобной ночной активности сестры Моники Джан. Но мужчина перебил её и сказал, что это отнюдь не конец истории. Час спустя их снова разбудили, и тётка объяснила, что ей бы не хотелось, чтобы девочка с прыщами чувствовала, что ей уделяется особое внимание. Просто прыщи это такое наказание в её возрасте. Кроме того, она опасалась, что младшие дочери почувствуют себя обделёнными, поэтому приготовила для них небольшие подарочки, которые хотела бы вручить лично. После этого племянник отключил телефон, и сестра Джулианна согласилась, что в данных обстоятельствах это было самым лучшим решением. В следующую субботу сестра Моника Джан решила снова поехать в Ричмонд. Она подробно обсудила это с присутствующими за обеденным столом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 Кроме того, она убедилась, что у сестры Моники Джан было достаточно денег для поездки на автобусе. Но скромный двухэтажный автобус не входил в планы сестры Моники Джан. Вкусив роскошь кеба, она не желала понижать свой уровень комфорта. Какое это наслаждение сидеть в одиночестве в просторном салоне, пока опытный водитель лавирует по улицам. Никаких суматошных пересадок с одного автобуса на другой и напряжённого ожидания. Просто прямая дорога от Поплара до Ричмонда, около 15 миль. Сестра Моника Джан была в восторге от нового для неё транспорта. Никакой больше суеты и поиска билета. Никаких подсчётов шиллингов и пенсов, и всё совершенно бесплатно. Просто говоришь шофёру: "Оплата по прибытии", и он трогается с места. Первые два раза племянник безропотно профинансировал путешествие тётки. Но после третьего визита он позвонил сестре Джулианне и максимально тактично спросил, не могли бы они выделить тётушке достаточно денег, чтобы она сама оплатила за свои поездки. Сестра Джулианна, которую без того тревожила брешь, пробитая в скромном бюджете ордена четырьмя поездками на такси из Ричмонда, согласилась, что с этим надо что-то делать. Хотя и не очень понимала что. Лемяник отдельно подчеркнул, что они очень рады видеть тётку, и девочки обожают её и готовы часами слушать её рассказы, вот только цена на такси. Монахине подробно обсудили, как можно решить эту проблему. Сестра Джулиана серьёзно поговорила с сестрой Моникой Джоан. Напомнили ей об обвете нестяжания, нужде экономить, стоимости поездок на такси и необходимости по возможности пользоваться автобусом. Сестра Моника Джуан была совершенно согласна, признала собственную нездерженность и пообещала в будущем не пользоваться такси. Но, возможно, она забыла о данном слове. Или же не устояла перед соблазном, когда увидела на улице сверкающий чёрный кап. Или же Она не собиралась отказываться от своих намерений экономить, но в этот момент пошёл дождь, который она не переносила. Как бы то ни было, поездки продолжались. Сестра Джулиана чувствовала себя обязанной оплачивать их, поскольку ответственность за монахиню несёт орден, а не её родственники. Сёстры продолжали обсуждать сложившуюся ситуацию, В следующий раз послушница Рут сама отвела сестру Монику Джон на остановку, посадила её на нужный автобус, заплатила кондуктору и сказала ему, на какой остановке той надо сойти. Но сестра Моника Джон отличалась изобретательностью и всегда добивалась желаемого. Она ласково поблагодарила Рут за помощь, весело помахала ей на прощание, вышла на следующей же остановке и села в такси. Дело зашло слишком далеко. Сестре Жюляне пришлось сообщить обо всём матери-настоятельнице Джезу Иммануэль. Из бюджета ордена утекали большие суммы, и она ничего не могла сделать. Была объявлена встреча в доме матери-настоятельницы в Чичестере, на которую пригласили их финансового советника. На встречу пришли 32 монахини, и многие с возмущением говорили о поведении сестры Моники Жан. В начале она втянула орден в некрасивую историю с обвинением в растве, а теперь, вместо того, чтобы проявлять смирение и кротость, сорила деньгами. Почему они должны отказывать себе во всём и экономить, когда она разъезжает по Лондону словно герцогиня?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 особенно учитывая, что сознание её не вполне ясно, что продемонстрировал недавний скандал. Давайте признаем, что она выжила из ума, её нельзя выпускать на улицу, буркнула одна из сестёр помоложе. Мать-настоятельница резко ответила, что это крайне недоброе замечание, и она даже не будет обсуждать идею запереть сестру Монику Джуан словно заключённую.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 Сестра Моника Джуан, видимо, восприняла её слова близко к сердцу. Возможно, она ощутила укол совести при мысли об обетах, или же ей просто захотелось разнообразия. В конце концов, в душе она была авантюристкой, не ищущей лёгких путей. После этого мы узнали, что её видели посреди дороги в туннеле Блэкхол. Когда на светофоре загорался красный свет и автомобили останавливались, Сестра Моника Джан выходила на дорогу прямо перед ними, стучала по окну одной из машин и просила потрясённого водителя отвезти её в Ричмонд. Чтобы не говорили о монахинях, у них всё же не принято разъезжать с незнакомыми мужчинами. Можно только вообразить реакцию водителей. Сестра Моника Джан, видимо, была одета в полное монашеское облачение. Для бизнесмена, направляющегося на встречу, Подобное явление на дороге могло показаться знаком свыше или, возможно, дьявольским знамением. Представьте, монахя не стучит в окно и произносит длинную путанную речь о прелестных племянницах из Ричмонда и новом лосьёне от прыщей, хотя на самом-то деле она подозревает, что это обычные угри, которые ей совершенно необходимо доставить, но только не на автобусе. Вы наверняка решите, что сходите с ума.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 и ставила под угрозу как свою жизнь, так и безопасность окружающих. Сестра Моника Джоан недолюбливала полицейских и яростно запротестовала, когда они окружили ее и повели в Нанатус Хаус. После этого происшествия сестра Джулианна сама умоляла ее пользоваться такси и обещала все оплачивать. Как-то раз сестре Монике Джоан пришло письмо из управы района Уонсворт, Послание говорило, что в бюро находок в Западном Лондоне её ожидает сумка, в которой обнаружили немного денег, молитвенник, очки и вставные зубы. Сестра Джулианна не собиралась рисковать. Таксист увелел отвезти сестру Монику Джуан по указанному в письме адресу и вернуть монахиню обратно. Они вернулись через 4 часа спустя. Таксист сообщил, что когда они прибыли в Западный Лондон, Манахине сказала, что потеряла адрес. Она помнила, что им надо обратиться в бюро находок, но не знала в какое именно. Поэтому она велела водителю провести её по всем бюро в округе. Всего их было 15: Фулхэми, Патни, Челси, Уэмблдон, Кингстоне, Твикенхеме и так далее до Хэмптон-Корта. Сумку так и не нашли, и, видимо, какое-то бюро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 обошлась в такую астрономическую сумму, что сестра Джулианна решила ещё раз посоветоваться с матерью-настоятельницей. Будет ли этому конец? В то утро послушница Рут проснулась первой. Приближалось время её первых обетов, и ей хотелось побыть в часовне в одиночестве до прихода сестёр. Было 4 утра, а поскольку утро было летнее, За окном занимался рассвет, и солнце потихоньку вставало. Она тихо прошла по коридору, завернула за угол и обнаружила на полу сестру Монику Джуан. Она дышала, но глаза её были открыты и неподвижны. Пульс зашкаливал, и она непроизвольно подёргивалась. Она обмочилась и не могла подняться. Брат принесла подушку и завернула монахиню в тёплое одеяло, после чего вызвала врача и разбудила сестру Джулианну. Вдвоём они отнесли потерявшую сознание женщину в спальню и положили её на кровать. Врач прибыл 20 минут спустя, осмотрел пациентку и подтвердил их предположение. У сестры Моники Джан случился инсульт.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 Сестра Моника Джоан не получила никакого интенсивного медицинского вмешательства, не принимала лекарств. Мы не пытались выяснить причину инсульта, продлить её жизнь или задержать смерть. Она умерла спокойно, окружённая заботой любящих сестёр. Это счастливый конец. Её тело 2 дня лежало в часовне ордена, и соседи заходили туда проститься с ней.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 Ушли вместе с ней. И я была вне себя от горя. Видя в каком я состоянии, сестра Джулианна как-то подмигнула мне и сказала: "Утром в часовне я размышляла о сестре Монике Джоан. Нехорошо, конечно, но когда мы читали о былие, который вознёсся на небеса в огненной колеснице, я подумала: уж не отправилась ли сестра Моника Джоан туда на такси?"